Глава 4. Богатые и зависимые. Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл. Мавлана, Джалал, Алдин, Мухаммад, Руми. Летом 1947 года из короны Британской империи выпал бриллиант индийских колоний. При падении он раскололся на Индию и Пакистан. Утратив свою главную заморскую драгоценность, Лондон уже не был заинтересован в защите коммуникаций между Средиземным морем и Индийским океаном. Великобритания, изнуренная Второй мировой войной, начала постепенно сдавать позиции на Ближнем Востоке – позиции с лихвой, оплаченные деньгами и кровью. 19 июня 1961 года британский политический резидент в Персидском заливе Уильям Люк и кувейтский шейх Абдалла III, сын Салема I, обменялись дипломатическими нотами, извещавшими об аннулировании соглашения 1899 года. Абдалла III был провозглашен первым амиром независимого Кувейта. Быстрее всех на это отреагировал Ирак. Несмотря на многократные акты признания Ирака кувейтской границы, Багдад надеялся аннексировать испеченный Эмират. Уже 25 июня премьер-министр Абдель-Карим Касим яростно обрушился на проклятых колонизаторов. В страстной публичной речи он объявил Кувейт исконной иракской землей и пообещал в ближайшее время освободить кувейцев от тирана и узурпатора Абдалы III. Самого Амира Касим пренебрежительно называл Каймакамом, намекая на былой статус Ассабахов и отказывая им в суверенном правлении. После пламенного выступления Касима Ирак захлестнула война патриотизма. Командующий сухопутными силами генерал Салех Аль-Абди заверил соотечественников, что доблестная иракская армия в любой момент готова выполнить приказ премьер-министра и восстановить единство нашей страны. В июле Абдалла III отправил племянника Джабера в турне по арабским столицам. Джабер посетил эр Дамаск, Амман, Каир и Тунис и везде рассказывал, что его августейший дядя мечтает избавиться от британцев, но не может остаться один на один с сумасшедшим агрессором Касимом. Следовательно, говорил Джабер, надо создать особую арабскую армию для защиты Кувейта. Великобритания, в свою очередь, информировала ООН, что готова покинуть Эмират и делегировать его защиту мировому сообществу в лице ООН или ЛАК. На волне международного сочувствия Кувейт уже 20 июля вступил в ЛАК, а 8 августа принял военную миссию Лиги. Вскоре в Эмират были переброшены арабские силы сдерживания из Саудии, Иордании, Туниса и Судана. Они оставались в Кувейте до февраля 1963 года, пока Касима не свергли басисты. Британцы завершили вывод войск из Кувейта 10 октября 1961 года. Описанные события известны как кувейтский кризис 1961 года. Они являлись своеобразной репетицией той катастрофы, с которой Эмират столкнулся через 29 лет. Первый год независимости обнажился три фундаментальные проблемы государства сабахов нехватку природных ресурсов, кроме нефти, большое количество мигрантов. В 1961 году население Кувейта составляло чуть более 300 тысяч человек, из них мигрантов насчитывалось около 150 тысяч, и отсутствие опыта национальной обороны. В прошлом Кувейт не защищал себя ни от османов, ни от саудовцев, ни от иракцев, а с Сабахи всегда обращались за помощью к союзникам, сперва к британцам, а затем к арабскому миру и США. Обретя автономию, Эмират оставался таким же слабым в военном отношении, как и полвека назад при Мубараке Великом. Кувейтские купцы внесли значительную лепту в отмену британского протектората. В 1954 году они учредили Демократическую лигу, куда вошли все патриотические партии и движения. Спустя пять лет, после Советского кризиса 1956 года и Иракской революции 1958, Лига организовала в стране ряд антибританских митингов и забастовок. Мотивация торговцев была проста – они не хотели делить нефтяные деньги с англичанами. Исторически коммерсанты влияли на шейхов, заставляя их считаться с собой. Поэтому неудивительно, что Кувейт превратился в конституционную монархию, где власть монарха сдерживалась и ограничивалась купеческими кланами. Традиционная расстановка сил в Эмирате требовала законодательного закрепления. Осенью 1961 года Абдалла III сформировал высший совет из десяти своих родственников. В декабре прошли выборы в учредительное собрание, которое разработало проект первой кувейтской конституции. Сама конституция была утверждена 11 ноября 1962 года. В соответствии с ней Кувейт объявлялся наследственным эмиратом потомков Мубарака Великого. Амир обладал неприкосновенностью и ни перед кем не нес ответственность. Он назначал премьер-министра, имел право распускать парламент, являлся верховным главнокомандующим, подписывал законопроекты или отправлял их на доработку в парламент. Парламент, национальное собрание, состоял из 50 депутатов. Избирательное право поначалу получили только грамотные кувейцы-мужчины старше 30 лет. В первых выборах 1963 года к голосованию было допущено лишь 40 тысяч человек, а реально проголосовало только 11 тысяч. В том же году Эмират стал членом ООН. Осенью 1965 года Абдалла III скончался от сердечного приступа. За несколько лет до смерти он, вопреки семейному решению, назначил кронпринцем своего брата Сабаха III. Амир объяснил это тем, что молодому государству нужен опытный правитель. Действительно, до восшествия на престол Сабах занимал с десяток разных должностей. От коменданта полиции и главы Департамента здравоохранения до премьер-министра. Сабах III умер в 1977 году от рака. Его преемник Джабер III, сын Ахмеда I, занял трон в соответствии с принципом чередования власти между двумя ветвями династии Аль-Сабах. Интересно, что по мере развития Кувейта возрастал и образовательный уровень его лидеров. Если Абдалла III и Сабах III довольствовались домашним образованием, то младшее поколение Ас-Сабахов обучалось в кувейтских частных школах. Например, Джабер III окончил Аль-Мубаракию, Аль-Ахмедию и Аш-Шаркию, а затем в частном порядке изучал английский язык. Процесс превращения Кувейта в государство всеобщего благосостояния набирал обороты. В период с 1960 по 1990 год продолжительность жизни увеличилась на 10 лет. В 1990 году среднестатистический мужчина мог прожить 72 года, а женщина – 76 лет. Количество врачей выросло с 362 до 2600. Число школ со 140 до 640 – Незадолго до иракского вторжения в 1990 году Эмират возглавил рейтинг государств по индексу развития человеческого потенциала. Этот индекс, до 2013 года индекс развития человеческого потенциала, интегральный показатель ООН, который рассчитывается ежегодно для измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала. В 1965 году начальное и среднее образование стало обязательным для всех кувейтских детей в возрасте до 14 лет, независимо от пола. Это удалось бы сделать и раньше, если бы не возмущение консервативных мусульман, не желавших, чтобы девочки посещали школу. При этом обучение подданных оплачивало государство, оно же покрывало расходы на книги, питание, униформу и транспорт. На закате 1960-х годов кувейтская элита привыкла отдавать своих отпрысков в частные школы. Многие знатные семьи посылали детей в колледжи и вузы США и Западной Европы, где уровень преподавания был выше, нежели в Эмирате. Интересно, что в 1990 году более половины студентов Кувейтского университета составляли девушки, ибо родители отпускали на учебу за границу сыновей, а не дочерей. Добыча нефти в Эмирате достигла пика в 1972 году. Но уже через год Кувейт по воле ОПЕК сократил ее объем из 5 до 3 миллионов баррелей в сутки. Государствам не следовало качать нефть бесконтрольно, дабы не спровоцировать кризис в Но ограничения, налагаемые ОПЕК, влекли за собой снижение доходов. Только за 1970-72 годы Кувейт выручил свыше 3 миллиардов 300 миллионов долларов и, разумеется, не планировал зарабатывать меньше. Однако, невзирая на все старания ОПЕК, в 1970-е годы арабские страны буквально залили мировой рынок черным золотом. Как следствие, в 1980-х годах цены на нефть упали, и ОПЕК ввела дополнительные квоты, урезав объемы сначала до полутора миллионов, а затем и до миллиона баррелей в сутки. В 1989 году Кувейт открыто нарушил этот минимум, ибо система социального обеспечения постоянно требовала денег. Амир Джабер III решил получить их, продавая черное золото по сниженной цене, но в прежних, до кризисных объемах. При Джабере III стремительно развивалась финансовая сфера. Кувейт Петролеум Корпорейшн, основанная в 1960 году, выполняла множество функций, от управления стратегическими запасами нефти до выпуска национальной валюты, кувейтского динара. В 1971 году истек срок концессии британских банков, и Эмират приобрел контрольный пакет акций Национального банка Кувейта. Прочие кредитные учреждения возникали одно за другим, как грибы после дождя. Крупнейший банк в государстве Кувейтский финансовый дом быстро прославился как самый дорогой банковский бренд на Ближнем Востоке. Кредитно-сберегательный банк и банк недвижимости ориентировались на частных вкладчиков. Промышленный банк и инвестиционный банк спонсировали нефтяную индустрию и сопутствующие отрасли. Возле столицы была построена огромная промзона Эш-Шуайба. Там же заработали заводы по производству цемента, асфальта и необходимых химикатов, например, хлора. Ассабахи всеми силами поддерживали промышленность. Но Кувейт не мог конкурировать с арабскими государствами, которые занимались разными видами производства. Так, Египет помимо черного золота экспортировал другие полезные ископаемые – природный газ, соль, фосфат, железную руду, уголь, а также хлопок, текстиль и продукты питания. Кроме того, он оказывал транспортные и туристические услуги. В Кувейте же формировалась однобокая экономика. Индустриализация страны подчинялась сугубо нефтяным интересам. Жители Эмирата исторически были торговцами, а не производителями. Раньше купцы продавали жемчуг, потом черное золото, и не видели разницы между ними. Пока кувейтские бизнесмены считают себя коммерческими посредниками, а не создателями материальных благ, страна не слезет с нефтяной иглы. Нефть для Кувейта – это одновременно благословение и проклятие. Все процессы, протекавшие в Эмирате, были тесно взаимосвязаны. Конституция 1962 года породила раздутый бюрократический аппарат. Согласно основному закону, подданным гарантировалась занятость. Но в нефтяной индустрии и сфере услуг трудились экспаты, поэтому кувейцам оставалось лишь работать в администрации. Правительство являлось крупнейшим работодателем в стране. Однако недисциплинированные и непрофессиональные чиновники проводили в офисах максимум 3-4 часа в день. Документы терялись, отчеты никто не готовил, а на стихийных совещаниях все курили и пытались перекричать друг друга. Конечно, для кувейцев такая госслужба выглядела более привлекательно, нежели тяжелый крестьянский труд. В 1990 году в Эмирате насчитывалось менее 10 тысяч фермеров на 2 миллиона населения. Государство инвестировало миллионы в гидропонику, но удавалось собрать лишь скудный урожай помидоров, лука, фиников, огурцов и баклажанов. Рыбные запасы Персидского залива истощились, и в 1970-х годах Кувейтский флот в поисках рыбы и креветок рыскал по Красному морю и Индийскому океану, иногда доходя до Атлантики. Казалось, нефть сделает Эмират сильным и самодостаточным, но на самом деле он все больше зависел от импорта продовольствия, зарубежных специалистов и так далее. С подачи Сабаха III правительство решило хранить львиную долю нефти-долларов за границей. В 1976 году был создан резервный фонд будущих поколений. Позже возникли и другие – фонд общих резервов, династические фонды Ас Сабахов и прочее. В основном Кувейт приобретал элитную недвижимость в США и Западной Европе, а затем и в Азии, особенно в Японии. Первоначальная сумма инвестиций составила почти 7 миллиардов долларов в 1976 году. В дальнейшем она росла. К концу 1980-х годов годовой доход от инвестиций резервного фонда будущих поколений превысил годовой доход от добычи нефти. В 1990 году совокупная стоимость недвижимости, которой владел Кувейт, перевалила за 100 миллиардов долларов. Ахиллесовой пятой кувейтской экономики являлся фондовый сектор. Он практически не регулировался законодательно. Чиновники просто не понимали, как это делается. У них не получалось адаптировать иностранные законы к кувейтским реалиям. К тому же местные бизнесмены разбогатели и обожали играть на бирже. В итоге образовалось два фондовых рынка – официальный, который не успевал за бизнесом, и неофициальный, абсолютно неконтролируемый, нестабильный и нелегальный. Последний расположился на рынке Сук-Альманах, где находилось здание Кувейтской международной инвестиционной корпорации. Его первый этаж сдавался под брокерские конторы. Торговля акциями на Сук-Аль-Манах велась согласно арабским традициям. Кувейтские коммерсанты привыкли заключать сделки, основанные на доверии. Взаимных клятв и дружеских объятий хватало, когда товаром были специи, шелк или даже жемчуг, но никогда речь шла о миллионах долларов. Многие покупатели не имели денег и расплачивались чеками, на которых ставилась будущая дата. Каждый купец рассчитывал погасить долг вовремя и заодно нажиться на перепродаже акций. Опыта банкротства ни у кого не было. Кредитный пузырь рос не по дням, а по часам. Курсы акций ползли вверх на 20, 50, а то и 100% в месяц. Это, в свою очередь, привлекало еще больше покупателей. Власти закрывали глаза на су-кальманах, и оттого всем казалось, что правительство спасет ситуацию, если что-то пойдет не так. За 1980 81 годы капитализация су-кальманах увеличилась с 5 до 100 миллиардов долларов. Но живых денег никто не видел. Все игроки ворочали виртуальными миллиардами, которые существовали только в их воображении. И на бумаге, без элементарных гарантий и какого-либо обеспечения. Коммерсант Джасим Аль-Мутава, например, выписал чеков на 14 миллиардов долларов, естественно, не владея подобной суммой и вряд ли представляя себе, как она выглядит. Европейцы и американцы, узнав об этих махинациях, впадали в глубокий шок, но кувейцы советовали им не мыслить западными категориями в отношении арабского бизнеса. В 1982 году объем сделок с акциями составил 6 миллиардов долларов. Пиковая капитализация обоих кувейтских рынков официального и неофициального стала третьей в мире после США и Японии. Иногда объем торгов на сукальманах превышал объемы лондонской биржи. Все это не могло продолжаться вечно. Сначала упали цены на нефть, потом новый министр финансов Абдул-Латиф Аль-Хамад заявил, что не будет поддерживать фондовый рынок. Наконец, 20 августа 1982 года один держатель чеков, выписанных Джасимом Аль-Мутавой, забеспокоился и принес их в банк, чтобы обналичить, не дожидаясь даты, указанной на чеке. Это противоречило обычаю, но не законодательству. Денег счете Альмутавы, разумеется, не оказалось акции десятков компаний в миг обесценились Gulf medical например рухнули на 98 кредитный пузырь лопнул рынок обвалился в сентябре по распоряжению министерства финансов все держатели акции тысяч человек предъявили к погашению чеки на 94 миллиарда динаров эта сумма превышала золотовалютные резервы эмирата все банки кувейта заявили о своей несостоятельности среди лиц предоставивших чеки оказались министр торговли который должен был контролировать сук альманах депутаты национального собрания и члены семьи Аль-Сабах. Те немногие кувейцы, которые не пострадали напрямую, пострадали косвенно, ибо экономика погрузилась в рецессию. Правительственные меры были направлены на то, чтобы предотвратить новую катастрофу, а не смягчить последствия нынешнего бедствия. Сук аль манак закрыли, нескольких чиновников судили, признали виновными в преступном попустительстве и расстреляли. Кризис пережил только один кувейтский банк, да и то с помощью государства. Сотни должников обанкротились. В общей сложности кувейцы потеряли 92 миллиарда долларов. Для того, чтобы реанимировать экономику, Амир Джабер III велел впервые распечатать резервный фонд будущих поколений и использовать деньги, которые принесла кувейтская недвижимость за рубежом. Параллельно Кувейт налаживал отношения с арабским миром. Багдад регулярно создавал пограничные инциденты, дабы спровоцировать Аль-Кувейт на агрессию. Пока иракское руководство требовало от Ас-Сабахов вернуть острова Варба и Бубиян, солдаты ломали указатели, несколько раз обстреливали кувейтских военных, а также незаконно проникали на территорию Эмирата. Но Абдалла III, Сабах III и Джабер III игнорировали эти инциденты, либо признавали их незначительными. В 1973 году иракская армия затеяла учения у кувейтской границы, но свернула их под давлением других арабских стран. Вскоре в Иране грянула Исламская революция 1979-го, и политический ландшафт Ближнего Востока кардинально изменился. Теперь кувейту угрожали шиитские клерикалы во главе с Лойха Они считали арабские монархические режимы антиисламскими и клялись их уничтожить. Кувейт лихорадила, столичные шииты организовали демонстрации. 12 декабря 1983 года Эмират, по воспоминаниям очевидцев, едва не взлетел на воздух. Утром в ворота посольства США врезался грузовик, набитый баллонами с газа. Потом возле французского посольства взорвался автомобиль, третий, четвертый и пятый взрывы прогремели у международного аэропорта около Центра управления электричеством и в квартале, где жили американские рабочие. Но главными целями террористов были нефтехимический завод и опреснительная станция в Шуайбе. К счастью, очередной грузовик, загоревшийся на территории завода, не причинил никому вреда. В мае 1985 года экстремисты совершили неудачное покушение на Амира Джабера III, а в июле Эль-Кувейт снова потрясли теракты. Спустя три года боевики попытались угнать кувейтский самолет. За всеми этими диверсиями стояли шиитские организации «Дава» — «Иран» и «Исламский джихад» — «Ирак». Кувейтское правительство в ответ массово депортировало шиитов. Шииты мстили Кувейту за то, что в ходе Ирано-Иракской войны 1980 88 годов Эмират поддержал иракцев, считая их меньшим из двух зол. Джабер III предоставил Багдаду займы на 14 миллиардов долларов. В мае 1981 года Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар и ОАЭ объединились в ССАГПЗ. Ранее Тегеран громогласно одобрил теракт в Мекке 1979 года и попытку переворота в Бахрейне 1981 года. 13 декабря 1981 полиция Манамы арестовала 73 члена Исламского фронта освобождения Бахрейна, военизированной шиитской организацией со штаб-квартирой в Тегеране. Задержанных обвинили в намерении совершить государственный переворот 16 декабря в Национальный день Бахрейна. Поэтому страх перед иранской экспансией сплотил правителей Халиджа. Однако поначалу члены ССАГПЗ ГПЗ договорились только о торгово-экономическом сотрудничестве. Политические разногласия и династические амбиции мешали им планировать совместные оборонительные мероприятия. Тем не менее, в 1984 году были сформированы военные силы СС АГПЗ Щит полуострова. Они находились под саудовским командованием и базировались в городе Хафар-эль-Батина на северо-востоке КСА, недалеко от кувейтской границы. Щит полуострова мог уберечь нефтяные месторождения Саудии от иранских и иракских диверсий, но войска были неудобно расположены для защиты Кувейта. В 1986 году иранцы стали нападать на кувейтские и саудовские суда в Персидском заливе. Запад понял, что Тегеран может таким образом перекрыть поток нефти, поступающий из Халиджа. На тот момент экономики Японии, европейских государств и США уже зависели от арабского черного золота. Джабер III попросил Вашингтона помощи. На половине кувейтских танкеров флаг Эмирата заменили на флаг США. Кроме того, с мая 1987 года корабли ВМС США сопровождали кувейтские и саудовские танкеры в заливе, дабы оградить их от иранских атак. Война сблизила американцев и кувейтцев. Американский консул работал в Эль-Кувейте с 1951 -го года. Посольство было открыто в 1961 -м. Однако эти страны никогда не имели дружеских отношений. Сотрудничество в 1980-88 годах помогло им наладить тесные связи. Спустя пару лет Ас-Сабахи переживут иракское вторжение во многом благодаря поддержке США. Впрочем, Джабер III не забывал и об арабском мире. Кувейт щедро спонсировал соседей. Этим занимался Кувейтский фонд арабского экономического развития. В удачные годы, когда доходы от нефти были значительными, Ас-Сабахи инвестировали в арабские страны до 4% ВВП Эмирата. Когда выручка снизилась, Эль-Кувейт сократил размеры суд и грантов, но они по-прежнему являлись самыми крупными в регионе. В трудные 80-е годы Эмират выдавал промышленные кредиты под низкие проценты по всему Ближнему Востоку, вплоть до Северной Африки. Кувейтские деньги охотно получали Сирия, Иордания, Египет и ООП. Но ас напрасно надеялись купить дружбу. Ирак, например, не собирался погашать военные долги. Более того, у Багдада появился финансовый мотив для того, чтобы захватить своего крошечного кредитора. На момент обретения независимости кувейтские вооруженные силы насчитывали 2500 человек. Армия выросла из полиции, которая патрулировала пустынные районы, но не могла защитить страну от внешней агрессии. Однако Кувейт активно вкладывался в национальную оборону. В отчете правительства США за 1989 год Эмират занял шестое место в мире по военным расходам на душу населения. Несмотря на внушительные траты, защитные меры были неадекватными. В Кувейте действовала система воинского призыва. Все юноши, достигшие 18 лет, служили два года, за исключением выпускников колледжей. Они призывались на один год. При этом подданные могли получить отсрочку, например, для того, чтобы продолжить учебу или в случае женитьбы. Однако многие кувейтские мужчины все же прошли минимальную военную подготовку, а затем вернулись к гражданской жизни и стали чиновниками. Вернуть их в ряды действующей армии было невозможно, иначе бюрократическая машина остановилась бы. Кроме того, резервисты не являлись профессиональными военными. За два года нельзя сделать из молодого человека настоящего солдата. К тому же призывников не учили обращаться с дорогим и высокотехнологичным оборудованием, которое закупал «Эмират». В 1990 году лишь три четверти личного состава вооруженных сил были кувейтскими подданными. На офицерский корпус возлагались большие надежды, ведь офицеров готовили в США, Великобритании, Франции, Германии и даже СССР. Но все прочие военнослужащие являлись экспатами, в основном из Египта, Палестины, Индии, Пакистана, а также с Филиппин. Этим людям давно отказали в кувейтских паспортах, и они не собирались яростно сражаться за страну, которая никогда не станет для них родной. Пестрый национальный состав армии распространялся и на военную технику. Танки приобрели в Югославии, артиллерийские орудия во Франции, противотанковые боеприпасы во Франции, США, Великобритании, а ракеты ПВО — в СССР. В 1984 году Джабер III хотел купить американские переносные ракетно-зенитные комплексы «Стингер». Однако Вашингтон отклонил запрос и запасил что смертоносное оружие может попасть в руки исламских террористов. Зарубежная техника, как правило, была первоклассного качества. Но сам факт того, что ее свезли вымирать со всей планеты, затруднял техобслуживание и превращал жизнь кувейтских военных специалистов в сущий ад. В авиации и на флоте складывалась аналогичная ситуация. В 90-м году в ВВС служили 2000 человек, в МС – 1800 человек, среди них преобладали иностранцы. Военный авиапарк был представлен 80 самолетами от французского мираж f 1 до американского дуглас a Skyhawk», а также 40 разнокалиберными боевыми вертолетами. На вооружении кувейтских ВМС находились 8 немецких судов, укомплектованные французскими ракетами «Экзакет». Однако эти корабли никогда не вступят в бой и не защитят Эмират от нападения Ирака.